сама она не смогла. Ушиб спины оказался настолько сильным, что больше месяца Орловой пришлось пролежать в постели. Сцену досняли через несколько недель. Взять дублера актриса категорически отказалась. Историю эту Орлова тщательно скрывала от родных. Бедная Евгения Николаевна. Вряд ли она была бы довольна своим будущим зятем, если бы узнала, чем вынуждена заниматься ее дочь». Когда-то в начале 20-х Орлова была идеальной ученицей. Теперь она доказывала, что превратилась в идеальную партнершу. С ней не было проблем. Какие бы развеселые, неописуемые или сомнительные трюки ни приходили в золотоволосую голову неутомимого режиссера, она старалась по возможности точно и беспрекословно их выполнять и с нечеловеческим терпением повторяла и повторяла очередной пробег – притоп, поворот головы. А у него-то в запасе всегда имелись какие-то веселинки, штучки, иногда не очень уместные тормозившие съемки. Свой первый фильм Александров стремился превратить в выставку новых приемов и хохом. Вдруг понадобился баран. Срочно понадобился. Помощники докладывали, что в январе, время съемок, у баранов не бывает окота, Черт с ними, раз не бывает, загримировали под барана в окстерьера. Когда Александров рассказал об этом случае в интервью, специалисты-животноводы обиделись. У вас, товарищ Александров, устаревшие понятия о животноводстве. Сейчас где можно получить барана в любое время года? Обратились бы к нам, помогли бы, не отказали. Все это на полном серьезе, чуть ли не со слезой. Сценарий постоянно менялся, перерабатывался. Был отснят такой вариант финала. Хозяйка виллы, стоя на горе, видела, как внизу ее дочь, которую играла Стрелкова, держит в объятиях какой-то гнусный волосатый тип. Хозяйка теряла сознание и падала в море, которое от столь крупного дара выходило из берегов. В результате со скалы падал экс-циркач Александров. Было несколько дублей. Все гагры приходили смотреть, как летел в море наряженный в платье режиссер. О съемках животных поговорили уже достаточно, чего стоило уложить в кровать корову или сочинить для коз съедобные стулья из макарон. Сдача фильма постоянно откладывалась. «Комсомольская правда» добросовестно перечисляла все ухищрения, к которым приходилось прибегать в работе с быками, баранами, овцами и прочими персонажами фильма. До окончания осталось 23 съемочных дня, – возвещала газета. Через месяц вновь не обходилось без торжественных заверений и клятв. Группа режиссера Александрова, снимающая джаз-комедию «Лучшая группа фабрики», Это общее мнение фабричного руководства. На слёте ударников работники, объявив свою группу штурмовой, обязались закончить все съемки к февралю. Группа, группу, группы. Прошел март, апрель, посыпались новые клятвы и заверения. Теперь уже без конкретных сроков и дат. О выпуске этой комедии сообщали, как об открытии нового индустриального гиганта или Беломорско-Балтийского канала. Еще до выхода фильма в СССР он в числе шести других картин «Гроза, Иван, Окраина, три песни о Ленине, Пышка и Петербургская ночь» был показан на Венецианском фестивале. Но Кубок за лучшую программу «За границей фильм был известен под названием «Москва смеется» не оградил его, от наскоков внутри страны. Временами дело принимало довольно серьезный оборот. В сентябре против фильма выступил тогдашний министр просвещения Бубнов. Александровский заступник Шумяцкий формально находился у него в подчинении и вынужден был действовать окольными путями. Веселых ребят топтали теперь не только свои киношники, но и писатели. В первую очередь раб Российской ассоциации пролетарских писателей. После выхода на экран Чапаева литературная газета, воздавая должное фильму Васильевых, противопоставляла его джаз-комедии и помещала рисунок. Воинственный комдив Василий Иванович выметает метлой с экрана персонажей веселых ребят. Орлова, изображенная крайне плюгавой, тоже катится кубарем.